Он излил свое негодование потоком бессвязных обрывочных фраз, общий смысл которых, впрочем, от нас не ускользнул. «Опознать? Копии? Британский музей? Проклятье! Не иначе в Скотланд-Ярде тоже держит такой же комплект, чтобы преподавать тупоумным полицейским египтологию. Еще бы не опознать. Да я целых три месяца носил эти светильники с собой по пустыне и спал ночами, сторожил их». Часами разглядывал через лупу, пока глаза болеть не начинали. «Да я знаю каждое пятнышко, каждую щербинку, каждую царапинку на них лучше, чем капитан знает морскую карту. Лучше, чем знал свою давно намеченную добычу топоголовый вор, совершивший кражу. Вот молодой человек. Взгляните хорошенько». Он расставил лампы в ряд на комоде. «Вы когда-нибудь видели набор светильников таких форм? Или хотя бы одно из них?» Посмотрите на главные фигуры, на них изображенные. Вы когда-нибудь видели столь полный комплект хоть в Скотланд-Ярде, хоть на Боу-Стрит? Взгляните! О каждом из них — богиня Хатхор в одном из семи ее обличий. А вот Ка — царицы двух Египтов. Вот эта фигура, стоящая между Ра и Асирисом на ладье мертвых. И око сна, колено преклонённое перед ней,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 «Может, вы объясните мне, что означает фигура Птаси керасара, держащего в руках тет, завернутый в скипетр из папируса? Вы когда-нибудь прежде видели что-либо подобное в Британском музее, в музее Гизы или у себя в Скотланд-Ярде?» Мистер Корбик ненадолго умолк, чтобы перевести дыхание, а потом продолжил уже совсем другим тоном. «Впрочем, кто здесь тупоголовый болван, так это я сам». Прошу прощения за грубость, дружище. Я просто разозлился, когда вы усомнились в моей способности точно опознать светильники. Надеюсь, вы не обиделись. Господь с вами, сэр, нисколько, добродушно ответил детектив. Мне нравится наблюдать за тем, как люди, разговаривая со мной, подчас выходят из себя. Тогда я понимаю, на моей они стороне или противной. Ведь в гневе своем человек обычно проговаривается. «А я всегда сохраняю спокойствие. Такая у меня работа». «Знаете, за последнюю пару минут вы рассказали мне о ваших светильниках гораздо больше, чем за все время, пока описывали приметы, по которым их можно опознать». Мистер Корбик, досадуя на свою несдержанность, недовольно хмыкнул, но мгновение спустя повернулся ко мне и попросил самым обычным тоном. «Так расскажите же, каким образом вы вернули светильники?»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 Не могли ведь они появиться здесь сами собой. Но кто именно принес, Когда или каким образом? Нам неведомо. Нужно расспросить слуг, не знают ли они чего. Несколько секунд, показавшихся бесконечно долгими, мы все молчали. Тишину нарушил детектив. «Чёрт меня побери!» Вырвалось у него, но он тотчас добавил. «Прошу прощения, мисс». После чего уста его сомкнули с твёрдостью стального капкана. Мы вызвали всех слуг одного за другим и спросили, не знают ли они чего-нибудь о вещах в большом ящике комода. Но ни один из них не смог пролить свет на случившееся. Что именно там за вещи, мы им не говорили и не показывали. Мистер Корбик обернул все светильники ватой и аккуратно уложил в жестяной короб, который отнесли в комнату детективов, где те всю ночь поочередно сторожили его с револьверами на готове.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 Я весь похолодел от страха и дурных предчувствий, как и во время нашего предыдущего разговора. Однако мне надлежало ответить на предъявленные факты. Моё отношение к мисс Треллани, чувство, которое я к ней питал, я уже понимал, что эта глубокая и преданная любовь, требовали от меня очень и очень многого. По всему под острым взглядом опытного следователя, я промолвил как можно спокойнее. «И каковы же ваши выводы?»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 Вот насчет Корбика я полностью уверен. Кто бы там ни был пособником, а у Шонта -то точно причастен к происшедшему. Вещи не могли быть взяты без его попустительства. Если то, что он говорит, правда, и кража действительно имела место, а если никакой кражи не было, значит, он лжет. Я счел бы неразумным оставлять Корбика в доме полным полном ценности, если бы это не давало мне и моему напарнику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 Уж настолько странные вещи здесь творятся, что, я уверен, все получит разгадку в самом ближайшем времени. Если только я не двинулся рассудком. А нельзя ли мне задать мистеру Корбику несколько вопросов, ответа на которые могли бы пролить свет на дело, ничего при этом не усложнив и не поставив никого в неловкое положение?»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 «Не поймите меня превратно. В данном отношении я не связан об этом молчании, но полагаю своим долгом оправдать доверие и немалое, оказанное мне мистером Трелани. Многие предметы в его комнате служат определенной цели, и мне, его другу и конфиденту не следует и не подобает говорить о ней раньше времени. Мистер Трелани, как вы знаете, —